Трехлетняя война. Обстановка, в которой начался поход тюркского завоевателя, была необычной. Противник находился на расстоянии более чем в 1000 миль. Здесь пограничная полоса, вдоль которой располагались так называемые союзники, простиралась огромным полукругом от Кавказа до Багдада, и напоминала дугу податливого лука, натянутую до предела своей гибкости. Тюрское войско, двигавшееся по великой Хорасанской долине, перемещалось как бы от оперения стрелы, который был заряжен лук до её наконечника. Тимур двигался на запад, почти так же, как Наполеон шёл на восток летом 1813 года. против расположившихся полукругом армий европейских союзников до того как совершить после Лейпцигской битвы катастрофический хотя и блестящий обходной манёвр в Париж положивший конец правлению французского императора и его первой империи подобно Наполеону тюркский завоеватель мог опериться на армию опытных воинов Он командовал мощной, компактной силой. В то время, как в рядах противника не было единства, однако территория, на которой разворачивалась военная кампания, радикально отличалась от европейской. Вместо возделанной европейской равнины, сетью хороших дорог и деревнями Тимуру предстояло двигаться по территории Западной Азии с её реками, горными хребтами, пустынями и болотами. Он мог выбрать лишь несколько дорог. Начав двигаться по одной из них, он должен был пройти её до конца. Но на этих основных караванных путях располагались укреплённые города с гарнизонами, призванными защищать их. Кроме того, Тимур должен был сообразовывать свой поход с календарём Учитывать время, когда созревает урожай и имеется трава на пастбищах. Некоторые территории были непроходимы зимой, другие летом из-за невыносимой жары. Наполеон сам был вынужден однажды повернуть назад, столкнувшись с сопротивлением одного из укреплённых городов Аккры и жарой сирийской пустыни. Вдоль пограничного полукруга тюркских воинов поджидал десяток армий. В своих горных оплотах на Кавказе могли встретить их воинственные грузины. Рядом с ними находились турки, захватившие верховья Евфрата. Как обычно, рыскал со своими туркменами кара Юсуф. Сильная египетская армия владела Сирией. К югу располагался Багдад. Если бы Тимур двинулся на Багдад, он подвергся бы удару турок с севера. Если бы он попытался проникнуть на подконтрольные туркам земли в Малой Азии, египетская армия могла бы зайти ему в тыл. Поэтому эмир не мог поначалу овладеть оплотами турок в Европе и городом, где правил наместник египетских мамелюков. Он не мог также навязать сражение какому-нибудь из двух великих султанов, в то время как те могли напасть на него в любое удобное для них время. Доказательствами сложности местного рельефа служат затруднения, которые испытывали в этих местах во время Первой мировой войны войска союзников. На севере русские армии смогли продвинуться чуть дальше Эрзерума, Между тем, на юге британская армия была вынуждена капитулировать у Багдада. В Сирии англичане и вооружённые формирования арабских племён, руководимые Лоуренсом, потратили почти 2 года на овладение Дамаском. Участники этих военных экспедиций британцев постоянно снабжались с моря и были лучше оснащены, чем турки. вынужденные в 1915-1918 годах сражаться в одиночестве. В эпоху Тимура турки были более сильны и пользовались поддержкой мамлюков, черкесов, грузин и туркмен. Все не отличные войны, не говоря уже о сирийских арабах. Помимо прочего, здесь остро стоял вопрос о снабжении водой. С армией Тимура шли верблюжьи караваны и боевые слоны. Но в основном она представляла собой огромную массу всадников, каждый из которых имел запасную лошадь. Чтобы переместить куда-либо от 50 тысяч до четверти миллиона лошадей, требовалось много хлопот и отличное знание местности. В походе Тимур ежедневно советовался с проводниками и купцами. Перед двигавшейся армией высылалась разведка. А еще дальше были разбросаны отдельные наблюдатели, сообщавшие о местонахождении противника и наличии воды. Впереди наблюдателей на территории противника действовали шпионы. Сначала армия Тимура продвигалась не спеша, и в парадном строю. Эмир сопровождали сарай ханом, две другие супруги и несколько внуков. Великая хорасанская дорога стала свидетельницей пышности эмирского двора. Между тем военачальники превращали Тебриз в плацдарм для развёртывания боевых действий на западе, а Карабахскую степь в пастбище для табунов лошадей. Сам Тимур занялся письмами. В частности, он написал письмо тюркскому хану, правившему в русских степях, некоему Идику. От него эмир получил необычайно откровенный ответ. "Государь Тимур писал Идику: Ты упоминал о дружбе. 20 лет я находился при твоём дворе и отлично изучил твои трюки. Дружить с тобой мы можем только с мечами в руках. Тем не менее, тюркские племена в степях старались избегать столкновений с войсками Тимура и сохраняли нейтралитет в надвигавшиеся битве. Баязиту, султану турок, прозванному Громом, Тимур писал учтиво, но требовал, чтобы тот не оказывал никакой поддержки Караю-Суфу и султану Ахмеду, принявшим покровительство турок и поддерживавшим с Боязитом активные контакты. Эмир не питал к последнему никакой личной неприязни, он учитывал военную мощь турок и, вероятно, предпочел бы не связываться с ними, если бы они оставались в Европе. Ответ Баязита был отнюдь не примирительным. "Знай, кровавый пёс по имени Тимур", писал он, "что турки не привыкли отказывать в защите друзьям, уклоняться от битвы с рогами или прибегать к лжи и интригам". На это Тимур дал ответ, который послужил пищей для легенд о происхождении османских султанов. а туркменских племён. Я знаю твоё происхождение, отвечал эмир. Он прибавил, чтобы Езид должен хорошенько подумать, прежде чем ввязываться в сражение с противником, располагавшим боевыми слонами, которые затопчут его. Впрочем, заметил Тимур, туркмены никогда не отличались здравым смыслом. Если ты не последуешь нашему совету, то будешь раскаиваться, подумай и поступай как знаешь. В ответ Баезит представил длинный список своих побед. Он упомянул среди них завоевание Европы, этого оплота неверных, и заметил, что является сыном мученика за веру и истинным поборником ислама. Мы давно желали сразиться с тобой. Теперь по милости Аллаха Это стало возможным. Если ты уклонишься от сражения, мы будем преследовать тебя до Султании. Тогда посмотрим, кто будет радоваться победе, а кто огорчаться поражению. Видимо, тюрский завоеватель отреагировал на это письмо не сразу. Позже в кратком послании он убеждал Баизита что тот может избежать войны только в том случае, если выдаст ему Кара Юсуфа и султана Ахмеда одновременно. Ответное послание Грома было написано быстро и в таких выражениях, что летописцы Тимура не осмеливались процитировать его буквально. Баезит начертал своё имя сверху в золотом теснении. Имя Тимура Тимура Храмца, Тимура Увечного маленькими чёрными буквами. Он обещал среди прочих угроз изнасиловать любимую жену Тимура. Письмо привело в бешенство старого тюрского воина. Однако, пока происходила эта эмоциональная переписка, Тимур успел сделать многое. Первым делом Княир отправил в Самарканд своих жён и их окружение, поскольку путь армии на Султания становился опасным. Большую часть своих войск он отправил в Карабах, снарядив несколько тюменов для усмирения грузин на Кавказе. Снова были прорублены лесные просеки, через которые тюркские воины вторглись в Грузию. Христианские войска были разбиты. Несчастная страна разорена огнём и мечом. Сжигались церкви, и даже выкорчёвывались виноградники. Не предлагалось никаких условий капитуляции или примирения. Так было и в прежние годы. В отношении масс врагов Тимур был беспощаден. В такой обстановке начался 15 век. С таянием снегов основные силы эмира стали продвигаться по долине Эрзерума в Малую Азию. К середине лета 1400 года все города здесь вплоть до Сиваса захватили войска Тимура. Пограничные силы турок спешно оставили Сивас, ключевой город Малой Азии. Тюркские воины начали осаду его, произведя подкопы под фундамент стен и, и подперев углубление в нем деревянными подпорками. Затем подпорки сжигались, и целые секции стены рушились. Мусульман города пощадили, но четыре тысячи армянских всадников, совершавших рейды против войск Тимура, были закопаны живьем во рву. После этого Тимур приказал восстановить крепостные укрепления. Он расстиел конницу туркмен, появившуюся у Сиваса, и двинулся форсированным маршем на юг к Малатии, войдя в город в тот самый день, когда оттуда бежал его управляющий со своим окружением. Затем вместо продвижения в Малую Азию, эмир велел, чтобы его тюмены готовились к походу на юг, против Сирии. Военачальники гурьбой пришли к нему возражать против этого решения. Только год назад, говорили они, закончилась война в Индии. С тех пор войска преодолели расстояние в 2000 миль в ходе двух новых кампаний. Войска противника в Сирии многочисленны, города сильно укреплены, отюрские войны и животные нуждаются в отдыхе. Численность врагов ничего не значит, оборвал их стенание Тимур. Уступив его воле, армия двинулась на юг. Она взяла штурмом Эйн-Таб и приблизилась к войскам султана Египта, ожидавшим её у Алеппо. Здесь армия Тимура умерила темпы продвижения. Каждый день она преодолевала небольшое расстояние, вырывая траншеи, возводя укрепления вокруг своего лагеря. Мамелюки и сирийцы восприняли это как признак слабости. Они вышли за стены города, чтобы дать Тимуру бой. Тюркские воины немедленно покинули своё укрепление и повели атаку на противника, поставив в центр своих сил боевых слонов в башнях, переносимых слонами. разместились лучники и метатели огня. Ещё до столкновения объединённые силы противника разбежались. Тюркские воины прорвались к Алеппо, взяли эту крепость на возвышенности штурмом и продолжили путь к Дамаску. Стоял уже январь 1401 года. Дамаск выторговал условия сдачи. чтобы выиграть время для формирования второй армии, способной противостоять Тимуру. Когда его войска проходили мимо города, их атаковали с тыла новые силы союзников. Сначала атака внесла замешательство в ряды тюркских воинов, однако эмир навел порядок в войсках и организованно отступил. Затем он вернулся к Дамаску и взял его штурмом, И великий город тот дали на разграбление воинам. В нём вспыхнул пожар, бушевавший несколько дней, пожирая здания и трупы погибших. Остатки египетских войск бежали на родину через территорию Палестины. По приказу египетского султана была предпринята последняя попытка остановить победоносный поход Тимура. К миру подослали убийцу, накурившегося гашиша. Он попытался всадить нож в спину завоевателя, однако был схвачен и изрублен на куски. Во время вакханалии разрушения Дамаска Тимур велел сделать чертежи необычного привлёкшего его внимание купола, покрывавшего гробницу, которая просматривалась с равнины. Он не походил на приплюснутые купола, известные и миру. Широкий у основания, он сужался кверху к тонкому шпилю и напоминал по форме гранат. Это было довольно необычное произведение архитектуры, величье которого понравилось узскому завоевателю. Луковичная форма купола с горевшего в дамаске стало образцом для новых построек Тимура и его потомков. В следующем веке такие купола сооружались в Индии, ими увенчали Тадж-Махал и дворцы Моголов. В России такие купола украшают все церкви.